Он не был у себя в офисе 8 недель. Кто-то успел сменить всю обстановку. Рэнсом К. Ферн, пристрелый президент Магнум Опуса, стоял возле зеркального окна от пола до потолка, откуда открывался вид на город. На нем была фетровая шляпа и старомодное черное пальто. Свою бамбуковую тросточку он держал на изготовку. Он казался невероятно тощим. Впрочем, тощим он был всегда. — Задницы, что пара дробин, — говорил отец Малки, Ноэль. Рэнсом Каа смахивает на верблюда, который уже переварил оба своих горба, а теперь переваривает остальное, кроме волос и глаз. Согласно данным, опубликованным Налогово-финансовым управлением, Ферн был самым высокоплачиваемым служащим в стране. Он получал жалования миллион долларов в год чистыми, да плюс к тому премиальные и прожиточные. Он поступил в Магнум Опус, когда ему было двадцать один год, теперь ему было шестьдесят. — Кто? Кто-то сменил всю мебель, — сказал Констант. — Да, — сказал Ферн, не отрывая взгляда от города за окном кто-то ее сменил. — Вы? — спросил Констант. Ферн фыркнул носом. С ответом он не торопился. — Я решил, что пора проявить внимание к нашей собственной продукции. — Я в жизни ничего подобного не видел, — сказал Констант. — Никаких ножек, все плавает в воздухе. — Магниты, если хотите знать, — сказал Ферн. — Признаться... — Признаться, выглядит это здорово, когда попривыкнешь, — сказал Констант. — А что их делает какая-нибудь из наших компаний? — Американская левитация, — сказал Ферн. — Вы велели ее купить, и мы ее купили. Ренсом К. Ферн отвернулся от окна. У него на лице непостижимым образом уживались черты юности и старости. Лицо не сохранило никаких следов постепенного старения, никакого намека на то, что этому человеку было когда-то тридцать, сорок или пятьдесят. Оно сохранило лишь черты подростка и приметы шестидесятилетнего старика. Словно бы на семнадцатилетнего юнца налетел какой-то горячий вихрь, и мгновенно обесцветил, засушил его. Ферн прочитывал две книги в день. Говорят, что Аристотель был последним человеком, который знал современную ему культуру в полном объеме. Рэнсом Кафферн всерьез попытался сравняться с Аристотелем. Правда, ему было далеко до Аристотеля в умении открывать взаимосвязи и законы в том, что он знал. Интеллектуальная гора родила философскую мышь, скорее мышонка-недоноска. Вот как Ферн излагал свою философию в самых простых житейских понятиях. Подходите вы к человеку и спрашиваете, как делишки, Джо? А он отвечает, прекрасно, прекрасно, лучше, некуда. А выглядите ему в глаза и смекаете, что хуже некуда. Если докопаться до самой сути, то все живут черт знает как, все до одного. Поняли? А подлость в том, что ничего с этим не поделаешь. Эта философия его не огорчала, она не нагоняла на него тоску. Он сделался бессердечным и всегда был на чеку. А в делах это было очень полезно. Ферн автоматически исходил из того, что другой только хорохорится, а на самом деле просто слабак, и жизнь ему не мила. Случалось, что люди с крепкими нервами усмехались, слушая его реплики в сторону. Его положение, работа на Ноэля Константа, а потом на Малаки, вполне располагала горькой иронии, потому что он был выше, чем Констант Перл и Констант Филс во всех отношениях, кроме одного — Но это единственное и было поистине решающе. Оба Константа, невежестенные, вульгарные, беспардонные, были счастливчиками. Им сказочно, неимоверно везло, по крайней мере, до сих пор. Малаки Констант все еще никак не мог осознать, что счастье изменило ему окончательно и бесповоротно. Ему еще предстояло это осознать. Несмотря на то, что Ферн по телефону сообщил ему жуткие новости,